13. -е. Осенью, вернувшись с Сахалина, остепенился Женя. Невесту нашла тетя Тая, а он ни на ком остановиться не мог. Я был на свадьбе, но, несмотря на общее веселье, грустил. Вот и Женька уходил во взрослую жизнь. Следующим летом была Сеня свадьба потом женился я. И думал, что с Сашенькой мы уж никогда не увидимся. Время от времени из того же источника до меня доходили слухи о ее головокружительном возвышении. Секретарем обкома комсомола после окончания института стало. Однако и не очень приятные известия доходили тоже. Как-то Сашенькин дедушка в задушевной беседе обмолвился, что надо было внучке за меня, а не за немецкого барона замуж выходить. Из чего я заключил, что семейная жизнь у Сашеньки не задалась? Но ведь она же сильная. Она всю жизнь была сильной волевой натурой. А потом все это видимое государственное могущество стало трещать по швам. в же шаром прокатилась по стране Горбачевская перестройка. Пал Союз, была запрещена Компартия, осуществлен тщательно спланированный расстрел Белого дома. Еще не закончилось, но уже подходило к концу десятилетие государственной ельцинской малины. Я, наконец, встав на твердой почве православия, все девяностые годы вместе с семьей и многим моими новыми знакомыми переживал религиозный подъем. По всей стране буквально из руин поднимались храмы, открывались мужские и женские монастыри, обретались мощи, на наших глазах исполнялись древние пророчества. И в такое непростое время мы неожиданно встретились с Сашенькой на том же тротуаре только днем. Два взрослых семейных человека. Сашенька была в пору последнего женского цветения. Смоглый загар, завитые черные волосы, украшенные дорогой заколкой. Уверенный взгляд. Я даже подумал, у нас без перемен но перемены все-таки были. Я знал от той же Кеши, что одним росчерком президентского пера была перечеркнута вся ее жизнь. Все, чем она дорожила, во что верила, на что возлагала надежды. о чем в конце концов было основано благополучие семьи. Может быть, поэтому разговор шел сбивчивый, так, с пятого на десятый. Однако под конец Сашенька все-таки задала, очевидно, мучившую ей вопрос. Сказали, верующим стал, и что? — Да нет, ничего, сейчас многие в церковь ходят. А ты? — Захожу иногда по пути на работу свечку поставить, а ты действительно во все это веришь? Его твердительно кивнул, какие могут быть разговоры. «А я уж ни во что не верю», — призналась она тяжело вздыхает. «Мне кажется, во мне живого места не осталось, после того, что с нами со всеми сделали». Три года назад узнал, что Сашеньку бросил потомок немецких баронов, что у нее рак груди, да поскольку она сильная с болезнью своей мужественно боролась. Все это рассказал опять же Кеша, а точнее почтенный Валентина Алексеевна, когда я приезжал навестить родителей. И вот, наконец, этот звонок.